и тот охотно заговорил Гедония это хрустальный город расположенный во второй сотне этажей Мюллер дома здесь чаще всего бывает он со своей свитой состоящий из телохранителей дипломатов, банкиров и генералов там говорят есть места, где можно испытать вечное блаженство еще на этом свете эти райские уголки искусно укрыты И доступны лишь горстки его любимчиков и услужливых листячков. Там изобретены новые виды духовных и телесных наслаждений с использованием химического и механического способов. И существует целая шкала разных состояний блаженства тела и души. Пяти человеческих чувств стало недостаточно, чтобы насладиться новыми формами сладострастия. И были открыты еще пять видов чувств. Вожделение и страсть возбуждаются с помощью всяких бальзамов и лекарств, таблеток и мазей, различными массажами, резекциями и операциями, в результате которых из тела удаляются части отдельных органов и желез, подтягиваются жилы, укорачиваются нервные волокна. После вызывающих раздражение души и Испытываешь наслаждение от чесания. Там существует культ зевоты и щекотки, доводимой до такой степени, когда ее уже невозможно выносить. Когда же все эти средства перестают оказывать воздействие, когда тело больше не держится на ногах, теряя остатки сил, тогда гаснет свет и наступает период отбора. Мюнгер сам решает, когда в дедоне должна быть ночь и когда день ибо солнце не властно над Мюллером домом. Зодчий, который создал за обычными стенами эти райские кухни, был заточен Мюллером в студию. Один только Мюллер знает план своего Ему известны все эти обеи и видимые двери, Они ведут в театры, дворцы, храмы и опочивальни. Звезда на потолке, откуда свисает люстра, распятие в алтаре храма, сдвинутая паркетная дощечка на полу спальни. Вот что для Мюллера служит средством сообщения. Благодаря этому он может подслушивать, наблюдать и, повергнув всех в ужас, в нужный для него момент внезапно появиться и также внезапно исчезнуть. А что находится Над вами, спросил Брок. В его плане около этих этажей стояли вопросительные знаки. Больницы, богадельни, приюты для престарелых, куда направляются люди для того, чтобы уметь. А выше, сумасшедшие дома, тюрьмы, камеры для обреченных на пытки и голодные сверх. А еще выше. А на самом верху? Там, говорят, идет строительство. Вечное строительство. Этаж лепится к этажу, и этому нет конца и края. Город растет лишь вверх, к небу. Требуются все новые и новые помещения, и нас постепенно вытесняют вверх, словно на нас давит поршень. В период переселения номер дом напоминает потревоженный муравейник. Это дни страха и ужаса. Административный аппарат, который занимает 50 этажей, сразу над гидонией, не справляется с паникой, так как она охватывает всех обитателей здания.